Пожил он дня три-четыре с своей женой и говорит ей, — к прогуляемся, дорогая. Они вышли на балкон, стоят на балконе, разговаривают. Иван видит, что возле кладбища стоит роща и спрашивает у своей жены, — Что такое за лес? Она ему отвечает, — Эта роща называется марьины роща у нас в эту марьину рощу как кто пойдет никто не вернется назад два полка солдат послали и то их нет он выходит к балкону и сказал оседлайте мне коня куда ты поедешь а поеду прокачусь только пожалуйста не едь в марьину рощу Он как сел, свистнул прямо в марьину рощу и полетел. Захотелось ему узнать, что такая за Марьяна роща. Но жена наблюдала и видит, что он отправился в Марьину рощу. Когда только он уехал в Марьину рощу, тут, оказывается, лисица ему... Он за этой лисицей погнался. Он ехал, кажется, немного, а проскочил в другое царство, а лисиц догнать не мог. Ехал он деревнями, ехал он скалами, за это лисиц все гнался. Вдруг стоит дом один. Дом. На всем пути встретил. То ли лисиц под ворота, а лошадь через ворот проскочила. Он поставил свою лошадь и пошел в дом. Отворяет двери, тут солдатская, оказывается, кухня, обед варит. Он спрашивает, кто здесь живет? Ему никто не отвечает. Сделались все камни. Он отворяет другие двери, дальше пошел и видит солдатская швейня, одежду солдатскую шьют. Когда он спросил, то и они. Камнями сделались. Он видит третьи двери. Он отворяет третьи двери, не обнажившие своей шашки. Вдруг навстречу бежит старушка, та самая, которая вела его сюда, волшебница, лисица. Он спрашивает, кто здесь живет. Выхватил шашку, а махнула на него носовым платком и сделала его камнем. Проходит время, как они договор сделали с братом. Надо теперь вернуться на ту дорогу, на которой я был и распростился с братом. Вот приезжает роман на эту дорогу, заворачивает а тот след, куда брат поехал, конь его быстрее понес. Конь знал, что уж брата нету. Заезжает он следом. Стоит избушка на куриные ножки. Та я. Лесу дверями, а к дороге стенами. Он заходит к дверям. Избушка покрутилась опять. На куриные ножки накрутится крутится, чтоб никто не сходил. Он крикнул, стань, избушка, к лесу, стенами, а ко мне дверями. Избушка стала. Роман открывает двери. Сидит в избушке маленький человек. Ростом под потолок, голова с пивной, с банной котелок. Он говорит, здравствуй, дедушка, здравствуй, здравствуй. — Но спасибо, — дедушка сказывает ему, — что ты мимо не проехал меня и заехал ко мне. То теперь, — говорит, — есть для вашей лошади корму, я запас, есть для вас что попить, поесть. Стали они угощаться. Дедушка угостил его, и он отправился в дорогу. Дедушка не знал, что это был его брат. Они волос в волос были, голос в голос. Подарка ему никакого не дал. Тому дал кошелек, вот бы нам такой кошелек. Вот Роман отправился быстрей. Приезжает он в этот город. Лошадь везет его прямо на постоялый двор, где Иван стоял. Выскакивает хозяин и кричит, «Здравствуйте, ваше императорство! Спасибо, что заехали к нам, а мы все думали, что вас и в живых нет». Он отвечает, «Как в живых нету? Вот мы...» стал он угощать пошел слух что государь приехал не заехал раньше домой а заехал в гостиницу и он тут угостился и садится на коня и отправляется его следом вдруг его на дороге встречает хрелина молодая жена ивана и бросается на шею Эх ты, милый друг, сколько времени не был тебя, и ты раньше не заехал домой, а заехал в гостиницу. Роман включает, это по привычке. Вот, приехали они во дворец. И он приказал поставить лошадь на место, где стоял брата в конь. Коня поставили. Она его повела в комнату, показывает, что тебя не было, я и в комнате мало находилась. Тут они угостились, выпили, закусили, пошли в комнату, и она к нему повисла на шею кряду ряду. Она говорит ей, — Ты, говорит, сегодня поменьше со мной за игрой? — Почему, милый мой? — Да так, — говорит. — Вот ж проходит ночь, надо спать, как и нам, грешным людям, знаешь? он говорит ей, — Знаешь, моя дорогая, что... Ты мне постели постель особенно, я буду один спать. — Почему, — говорит, — так? — да так, — говорит. Берет он свой меч и кладет посредине кровать. И сказал ей так. — Там вот лежит в всреди меч. Если ты покладешь на мне руку, рука у тебя прочь, а из ногу — нога прочь. Она легла. Когда он заснул, она берет платок и бросает в него платок. Половина на нем, половина у нее в руках. Она тут ночи не спала, боялась повернуть, чтобы не дотянуться до его меча. Ну и проспали они до утра. Утром встают, чай попили, она и говорит ему. — Я думала, друг, что ты поехал в Марьину рощу и что оттуда не вернешься. «Нет, где ж ваш марин роща?» «А я тебе показывал с балкона, а ты прям туда, а я следил за тобой с балкона, что вы поехали прямо в Марину рощу». «Так покажи мне, что за марин роща?» Она вышла так на балкон и показывает. «Вон она! Ну, я сейчас поеду в нее, — он отвечает. «Да что ты, милый мой! Туда полк солдат послали, и те не вернулись, а ты поедешь?» Какой же я есть богатырь, что я буду бояться с Мариной вашей рощи. Я мигом туда пролечу. Ну, сел на коня и уехал прямо в Марин рощу. Когда он подъехал к Марин Трущ, является эта самая лисица. Ну, он за это лисица и гнаться. Лисица шла этим следом, которым брата вела. Он пролетел в царство ее. Стоит дом на поле, кругом камень есть. Лисица под ворота, а ложь через ворота с ним перескочила, и лошадь подошла к лошади Ивана и стала лизать. Она стоит, как камень, но видно, что лошадь. Роман видит, что это его брата конь. Он поставил своего коня рядом, сам обнажил шашку и пошел. Он первую дверь отворяет, солдаты варят обед. Он спрашивает, кто здесь живет. Они камнем все обратились, не ответили ему ничего. Он отворяет другие двери, то солдатская швейня, шьют солдатам одежду. Он тоже спросил, кто здесь живет. Они камнем обратились. Но ну, теперь я отворю третьи двери. Спрашивать больше не буду. Кого увижу, сейчас голову сниму. Отворяет третьи двери и вперед пускает свою шашку. Вдруг является к нему старуха, и он, не спрашивая ее, чикнул, срубил ей голову. А у нее в руках носовой платок. Он тогда берет этот платок и стал искать по карманам, что еще есть. И вынимает он другой платок, взял, махнул платком, который был в руке у этой старухи, она сделала с камнем. Он видит, что стоит здесь тоже отмалеванный человек, как и он, только камень. И он махнул этим платком, который был в кармане, то брат стал такой, как и был, и говорит, Эх, как долго спал я! А тут за дверями крикнули «Ура!» все. Вот Спаситель спас все царство. Он глянул в окошко, где были скалы. Тут оказался город. Люди засуетились по всему городу. И вот кинулись в этот дом и крикнули все на романа «Ты у нас будешь государем». И вот он вступил на престол. Тут и брат его был с ним же. Тогда Иван и говорит. — Ну, давай же, брат, поедем ко мне. Я ведь тоже царем. — Знаю, знаю, — отвечает Роман. — Давай поедем в твое царство. Роман дал брату платки. — Вот, — говорит, — я какие платки имею. Проехали они мало-немного и стали разговаривать про жизнь. Роман усмехнулся и говорит. Знаешь, брат Иван, а что, — говорит, — я сегодня ночь ночевал с твоей женой. Ивану стало жалко, что тот, может, что сотворил, и думает, что же, пусть такую насмешку никто знать не будет, и верить никто не будет, что брат был у меня, что брат освободил меня, — вынимает из кармана платок. И махнул на него этим платком. Роман сделался среди дороги камнем, а он быстрее стал ехать домой. Что не гонит своего коня, дорога не передится. Видит, что у него конь смутно идет, как он его не подталкивает, конь не несет, не шевелится. Он сам себе подумал, «Эх, какой я есть дурак! Женут я могу найти себе, а брата не найду, и он меня освободил, а я такую подлость сделал для него. Вернусь назад, попрошу прощения». Когда только он повернул своего коня ехать к брату назад, то конь полетел, что из ружья пуль так что он ехал туда целый час от брата. А к приехал за пять минут и махнул другим платком и начал просить, «Прости, брат, мне, что я сделал так? Ну, ладно, — говорит, — пусть так. Приедешь домой, узнаешь, как я с ей спал. Вот они уж приезжают вечером, в такое время, как мы с вами сидим, часов в девять-десять, и подъезжают к государеву дворцу. Стоят часовые на часах, на воротах. Вот Роман подъехал и спрашивает, — Дома ваш, молодой государь? — Да был, — говорит, — третьего дни дома. Его, — говорит, — не было двенадцать дней. А третьего дня он приехал и опять уехал. А можно туда до жены его добиться? Не знаем, мы не могим тебя туда пропустить. А они говорят, — Вы посмотрите, может, государь ваш здесь. — Хорошо вы знаете его. А мы не видали его. Что с государь? — Где? — Каждый солдат знает, государь. Он слышит, что голос подходит под ихний голос. Романа спрашивает. — Ты, — говорит, — служивый, сколько лет служишь? — 9 лет, десятый пошел. — А с какой ты местности? — Вот с такой-то. — А деревню вашу как зовут? — А вот так-то. Там Переечи, Слобода, скажем, Переечи. — А кто ж у тебя дома есть? А теперь не знаю, кто у меня дома есть. Да что, говорит, писем не пишешь? Да, простите, писать не что, нет капиталу. А с дому вам пишут? Тебе пишут с дому? Да почти некому с дому писать. Кому? Почему некому писать? А потому некому писать, что я перед службой женился... И каких-нибудь четыре месяца пожил с женой, так не знаю, жива, ноль померш. А 9 лет друг другу не писали, и она не знает, где я живу. А мне писать не на что, так что я уж позабыл. Это правильно сказано. Роман говорит, забывать не надо. А Иван постаивает, помалкивает. Вот Роман подъезжает к нему ближе. Берет его за шкирку и садит его к себе и говорит, — Ты, отец наш, теперь поедем в ворота. А ворота были закрыты. Иван говорит, — Надо открыть ворота, я сейчас открою. Взял, толкнул ворота, полетели со стояками, дорога очищена. Подъезжают к крыльцу, там уж известь дана. Жена Ивана выскочила и бросилась к одному на шею, к другому на шею. И солдат с ими тут, и пошли они все в комнату. Она и говорит, — Для чего солдаты ведете? А Роман отвечает, — Этому солдату поклонишься в ноги да поцелуешь руки. А Иван все помалкивает, да смутный такой. Роман говорит, — Вот за это твое слово, что ты сказала, для чего солдата ведете, поклонись этому солдату низко в ноги и поцелуй у него руку и попроси у него прощения за свое слово. Она так и сделала, поклонилась, поцеловала руку, а Роман говорит, скажи, отец, прости мне, то солдат говорит. — Ну, я прощаю тебе. — Ну, ладно, — сказал Роман. — Теперь же давайте-ка угостимся мы с дороги. А Иван все помалкивает. Роман командует. Собрались, государь, старые государыня. Вот он стал, Роман, сказывать. — Ну, теперь, голубушка, узнай-ка своего мужа сейчас. Который твой муж есть? Я, а этот... — Да я не знаю, который муж. — Ну вот, если ты не знаешь, который твой муж, так вот расскажи-ка, как третью ночь ты ночевала с мужем. — Да, действительно спала на одной постели. Но он просил меня, чтобы я послала отдельную постель, но я не согласился. Но он все-таки от меня не мог откреститься. Я легла с ним на одну постель. И он встает и берет свою шашку, аль мечью все равно. И кладет в середину. И сказал мне, что если ты кладешь на меня руку, то рука прочь, а если ногу, то и нога прочь. Ну, когда он заснул, то я сделала опыт. Взяла, бросила платок на его половину, половину наем, а половина у меня в руках. Я второй раз не поверила этому. Взяла свою кофту, бросила, и кофт половина у него, половина у меня. Я сняла свою юбку, в которой спала и бросил на него половину у меня в руках, а половину у него, то я целую ночь не спала и боялась повернуться. Тогда Иван бросается Роману в ноги и просит его, «Прости, брат, мне за эту, за мою вину!» «Ну, проси отца, он простит тебе вину!» Иван стал просить отца, чтобы он простил ему эту вину. «Ну вот, этот твой муж!» Который поклонился мне. Вот они и стали здесь подгуливать. Погуляли сутки, отдохнули, другие погуляли. Романа говорит брату своему, «Ну, пусть отец живет у тебя, пока я съезжу домой». Оседлал коня и махнул в деревню за матерью. Приезжает он в деревню, заходит в родительскую избушку, А там уже другой бедняк живет в этой избушке. Он и спрашивает, а где же хозяйка? А хозяйка, что ей? Просто жить, она живет лучше барыни. Живет она в комнате, кормит ее, поет, что она хочет. Теньку ей до пальцев даже несколько раз приходила сюда, и как придет, то рублей пять-шесть да, то и мы за ее Богу молимся. — А у тебя что, избы нету? — Да нету, молодой человек. Изба была у меня, да она сгорела. Помещик наш барин дал мне эту избу. — А что он хозяин ей? — Да что велят, то надо делать. — он отвечает бедняк-то. Ну, ничего. Я прикажу толстобрюхому, чтобы он сделал тебе новый дом в этом месте и с тремя комнатами. Где ж он вас послухает? Сказал бедняк молодому человеку. — А ты знаешь, кто я? — Нет, не знаю. — А вот в таком-то году что было у вас? Кто в этой избушке жил? — Да тут жила солдатка, фамилия такая-то. То ее сыны были богатыри и приказали, что помещик ее воспитывал. — А ты признаешь меня, что я сын ее есть? — Не могу признать. Так вы были тогда маленькие. Хотя вам помещик по 25 пудов булаву сделал, и вы пошли вслед за ими. Я не признаю, что вы собственно теперь как мужик, а ему 10 лет. Это самое мы есть. Ну вот завтрашний день я толстобрюхом увелил, чтобы он собрал сходку, и ты приходи туда, я еду в имени, сел и поехал. Приезжает в имение и спрашивает, где такая ты живет, по фамилии. Там придворные сказывают, в тех комнатах, где барин находится. Он от придворного прямо к комнатам покатил. У крыльца лошадь оставил, а сам пошел в комнату. Увидел барин, что идет человек, такой молодой, красивый. Он подходит к ему и спрашивает у него, что вам надо, молодой человек, от меня? Я пришел к такой-то женщине повидать ее, а она вон в тех дверях находится, помещик, догадался, знаешь, можете пройти. Он приходит к матери, мать по лицу узнала, только не знает, который. Она и спрашивает, который Роман, а Ливан, сынок? Нет, мамаш, Роман. А где ж Иван? Иван царствует, уж второй месяц пошел, как женился. Заступил государем вот в таком-то месте. А я тоже поступил на престол вот в таком-то месте. Приехал с тобой. И отец наш теперь живет у Ивана, ваш муж. Старуха, какая старуха! Израдовалась, а помещик все в дверях слушает. Ну, ладно, мамаша, это все хорошо. — Ну, а как-то, черт тебя питал, хорошо? — Хорошо, хорошо, сынок, спасибо ему, барину. — Ну, какой черт ты ему спасибо говоришь? Ему глаза выклыть надо. Ишь, богатого не сдал, а бедняка в службу сдал. Ну, ладно, простим ему это вину, черт, поэтому другой раз помнить будет, нехот рук пачкать, заколоть его. Так что и так уж скоро сдохнет. Стар был. — Ну, я пойду, скажу, чтоб коня убрали в конюшню. Помещик от дверей побег. Вот он входит. — Ты, толстобрюхий черт, скажи, чтоб коня убрали в конюшню. — Вы, может быть, хотите покушать, молодой человек? — Да, не мешает, — он крикнул. Подали ему покушать. Здесь был пиво, нику вина всякого. Потом он говорит... Но ты, толстобрюхий черт, — он иначе его и не звал, — ты дай извести чтоб завтра староста собрал сход, чтоб все были на сходке, ни один не отлучился. И скажи им, и ты придешь, и Роман такой-то приедет, солдатский сын, а мужик давно уж рассказал христианам своим, что приехал такой-то. Помещик живо велел запречь лошадь и сам отправился в деревню. И приехал, и на старость приказывает, чтоб завтра была к девяти часам утра сходка, чтоб никуда ни один не отлучался, а я приеду, и Роман приедет. А сам отправился в имение. Приезжай, докладывает Роман, что все это будет готово. Вот вот же ты, толстобрюхи, черт, ты чтоб? Сорок ведер, бочку вина отправил туда, и убил три коровы, и послал туда два котла большие, чтобы было в чем варить, но ну и крупы там, пуда три пошли, хлеба напеки за ночь, пудов семь, хватит с мясом там. Толстобрюхий черт сказал, что все это будет готово, ему спать некогда было со своими прислугами на утро к девяти часам помещик запрягает три лошади и отправляет в деревню, и они туда поехали. А мужики уж собравши Роман говорит, ну вот, раньше по кружке выпить, а потом, говорит, разожгите костер, поставьте котлы и поставьте человек несколько, чтоб они готовили. Мужики рады стараться этому случаю. Вот они... Выпивают и похваливают, и благодарят Романа. Вот, Роман, молодец, третий раз выпиваем за твое здоровье. Но пейте на здоровье. Потом он приказывает помещику. Ну, вот тебе последняя задача, толстобрюхи черт. Вот на этом месте, где вот такой-то бедняк живет, выстроить дом новый» что было три комнаты, четвертая кухня и двор. Дать ему корову и лошадь, и чтоб он не служил, не работал на помещика. И что он будет жить, как и ты, дворянин. Помещики раньше дворян были. Надо в лес ехать, чтобы его не забирали. Мужички выпили, поблагодарили, и он мужиков поблагодарил. Живите спокойно, а я уеду. Берет мать и отправляется. А помещику сказал. Смотри, толстобрюхий черт, что я сказал тебе, что было сделано этому мужику. А не будет через год сделано. Тогда у живого глаза уколю Сделаю, сделаю, солдатский сын. Вот Роман приехал в это царство, где его отец и брат. И они здесь погостили. Роман берет отца и мать и отправляется в свое царство. И начал царствовать в своем царстве, поживать и бедных людей не обижать. И я проехал. Там очень хорошо живется, как у нас сейчас. Ну и сказка кончена.